Дэвид Элли. «Второй шанс». Роман. Перевод с английского. Журнал «Север». Номера 1 и второй. За 1989 год. Дэвид Элли родился в Чикаго в 1927 году. Образование получил в Гарвардском университете. По профессии журналист, работал в газетах Среднего Запада и Востока Соединенных Штатов Америки. Как писатель, начинал с рассказов в периодике. После публикации романов «Трот» и «Турне» ушел из журналистики. Наибольшую известность принес писателю третий социально-фантастический роман «Второй шанс» переведенные на немецкие и французские языки. На русский язык произведения Дэвида Элли не переводились.